пока его взгляд полностью не затуманился. Выбрав момент, когда люстра отклонилась в другую сторону, он спустился вниз, сел за фортепиано и начал играть прелюдии и сонаты Скрябина. Затем долго раздумывал над шахматными комбинациями из последнего турнира, пока не утомился. Тогда он отправился спать. Время от времени Джайлз вспоминал то, что увидел в зеркале,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 «Это было ужасно, но как в театре?» Джайлс Нефандер дочитал газетную вырезку. Он покачал головой и нахмурил брови. Затем достал карту города и измерил расстояние между комнатой, которую снимала мисс Фассенера, и его домом. После этого с помощью масштаба на карте он перевел эти измерения в мили. Джайлс сосчитал, сколько времени прошло со дня смерти Нины Фассенера. 10 лет и сто один день».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 Джайлз также задумался над тем, почему именно он был выбран для таких визитов, и почему среди всех женщин именно у Нины Фассенера достало сил и желание блуждать в этом зеркальном лабиринте на протяжении десяти лет. Причиной тому должна быть та мимолетная встреча. Но могла ли возникнуть любовь за столь краткое время? Или это зарождалась ненависть? Разве Нина Фассенера знала о зеркальном мире, когда повесилась?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 Он выглядел намного моложе обычного. Другая — фигура женщины в черном. Верхняя часть ее лица была закрыта вуалью. фриц Лейбер. Полночь в зеркальном мире. Перевод СН и НН Колесник. Текст читал Кирилл Головин.